Обнаружить же тело Ветрякова им не удалось. Хоть они и бродили между трупов, переворачивая их ногами. Некоторые тела очень сильно обгорели после того, как Атасов пустил в дело огнемет. Федика в конце концов стошнило, и он заявил приятелям, что либо труп огнемета обгорел до неузнаваемости, либо его здесь вообще нет. А еще говорят, будто ничто не пахнет слаще тел поверженных врагов протянул Атасов с кислой миной, наблюдая за Эдиком, которого выворачивало наизнанку. Ворот, наверное. — Я его, падлу, решил! — хрипло произнес Волына. — Прямо грудак ему пулю залепил! По-любому! — Тихо, тихо, не дергайся, братишка! — сказал Планшетов, опускаясь рядом с Вовчиком. — Застрелил, значит, типа! — осведомился Атасов. Тогда где же, спрашивается, труп? Этого Вовка не знал, только рассказал приятелям, как они выстрелили по разу друг с друга. «Видать, ты в него не попал», — а резюмировал Атасов. «Зато Харек однозначно попал в Вовку», — воскликнул Юрик, разглядывая обрывки тесемки на груди волыны. Было очевидно, еще недавно на ней держался какой-то амулет. «Ты везучий чувак», — продолжал разглагольствовать планшетов. Прикиньте, пуля равнюхонько в солнечное сплетение летела, а Вовке, хбы что? Впервые такое чудо природы вижу, что у тебя там висело, Вовчик. Где висело? Хрипло переспросил Волына, потеряя грудь, на которой крысовался впечатляющих размеров кровопотек, след оставленный пулей, которую что-то остановило. Талисман! Наконец ответил Вовчик. Он потихоньку начинался ображать. — Вот и не верь после этого в магию и мистику, типа... — кориво улыбнувшись, — сказал Атасов. — Болит! — скорчив страдальческую гримасу, — сообщил Волына. — Ясное дело, что болит! — кивнул Атасов. — А откуда ты взял-то талисман? — спросил армеец, подозрительно прищуриваясь Помнится Протасов, безуспешно пытаясь привести в чувство зема Вовчика накануне, когда они только попали в Черную крепость, говорил о каком-то амулете, который Вовка у него чуть ли не свистнул. Тогда Эдик пропустил эти слова Валерия мимо ушей, теперь, сутки спустя, они всплыли в памяти. Валерки долганул, неохотно признал Волына. Ему Ксюш подарила, а я взял в пользование. «Ну да», — согласился Атасов, — «как Артем Павлович металлургический комбинат в Пионерске, одолжил у народа, без проблем». «Какая еще Ксюша?» — не понял планшетов. «Ну, дочка хозяйкина из пустоши!» — Волына раскраснелся. «Сказала, ему, талисман этот от живых мертвяков помогает, которые по ночам из могил встают». «Ну, и от другой нечисти разной. Вот Ксюш Протасовый подсуетила, от чистого сердца, значит. А я в аренду взял». «В аренду», — фыркнул Атасов, обмениваясь с Андреем многозначительными взглядами. «Валерка, один хрен во все эти дела не верит», — оправдывался Волына. «А кто не верит, тому и оберег до да лампочки». «Да», — протянул Атасов. «Где, кстати?» «Валерка!» — поинтересовался Вовчик. Он единственным из них еще ничего не знал. Пока они искали тело Ветрякова, Атасова расспросил армейца, и Эдик в двух словах рассказал ему то, что он уже слышал от Планшетова. Как они попали в засаду, И как Протасов, чего уж там, вызвал огонь на себя. А Тасов, слушая армейца, все больше хмурился. Истории Эдика и Юрика совпали в главных деталях. Валерка выдернул чеку, имея на пузе целую торбу гранат, которая накануне выпросил у Олега Провилова. «Так где Валерка? Не врублюсь!» — повторил вопрос Волына, хлопая длинными ресницами. «Я не врубаюсь, пацаны!» Эдик потупился, планшетов почесал в затылок. Атасов с минуты изучал палающий особняк, потом перевел взгляд на горы, Поутру затянутые белым, Утасавым туманом. Ладно, вздохнув в конце концов Атасов, в машине договорим, надо отсюда убираться, парни, пока дружки Васлова Сбидневовича из местного МВД не сообразили, что он тут не конкретные салюты пускал. А его бедолагу мочили по всем понятиям. Давайте, парни, ноги в руки и поконим. Так где Валерка? — не отставал Волына. — В машине поговорим, — отрубил Атасов. — Кстати, надо бы твои бандура раны доктору толковому показать, а то доиграемся типа дгангрены И тут Андрей вспомнил доктора, который прошлым летом вытащил армейца с того света. — Я, кажется, знаю одного такого скулапа, сказал Бандура, глядя на Эдика. — Атасов, как думаешь, далеко отсюда, до Калиновки, километров восемьдесят должно быть? — Что за кановал? осведомился Планшетов, — мне бы свежую кровь перелить. Андрей собрался было пуститься в объяснение, но взглянув на Эдика, придержал язык, армия сделала ему знак отойти. — Что не так? — спросил Бандура, когда они остались вдвоем. Другого места не мог придумать. Ты не хочешь, чтобы мы туда всей кодлой завалились? Ах ты как думаешь! Ты не хочешь увидеть Яну? Спросил Андрей. Единственный прошлым летом, посвященный Эдикам, в кое-какие подробности. Кто тебе сказал, что не хочу? Споявил армеец. Продолжать не имело смысла. Все стало на свои места. Да До Андрея дошло, что в коленах тебе армеец сойдет. И трудно сказать. Увидятся ли они когда-нибудь снова? Мандура пожал плечами. Как скажешь, армеец, свет клином не сошелся на твоем докторе. Ты прав. Они загрузились в микроавтобус «ДАФ», который раньше принадлежал Жоре. Бывшему егерю он стал без надобности. Микроавтобус по счастливой случайности уцелел чуть ли не единственным после того, как Эдик прокатился по двору на БТРе. Остальные машины были сильно повреждены. Конечно, можно было воспользоваться грузовиком, на котором приехал Атасов, но в кабине было мало места для всех, да и путешествовать в микроавтобусе гораздо удобнее. Особняк все еще пылал, находиться во дворе стало невозможно «Помню, блин!» — сказал Волына. Он уже вполне очухался для того, чтобы начать острить, а насчет Зюмы Валерки пока еще ничего не понял. Одна тетка из дома напротив, когда у дяди Гриши в Херсоне гостил, забыла газ прикрутить в комфорте, а потом ее благоверный на кухню вышел, хотел пару дымов пустить, чик спичкой, короче. «Заткнись, и лезь в салон», — сказал Атасов. Там потом еще детскую площадку построили. На том месте, машинально добавил Волына, да заткнешься ты типа или нет, а пилотасов. Живо в машину! Ну, поехали, добавил он, когда его слова наконец возымели действия. Погнали наших городских, подхватил Вовка. Только я, пацаны, никак не врублюсь, где ж протасов?